Глава 11 Весь следующий день, тоже выходной, я провела в тоске и печали, сидя в комнате. Саммер пыталась разузнать, что же у меня случилось, но я отмалчивалась, по-прежнему не желая отвечать на вопросы. Ближе к вечеру, так и ничего не добившись, соседка решила подключить секретное оружие в виде камилы. «Снежинка, ну ты чего?» — с порога спросила шумная огневичка, наводя суету. «Кто тебя обидел? Этот белый маг? Ты только скажи, я ему быстро волосенки повыдираю. Узнаем на практике, что круче, огонь или лед?» «Хавьер?» — удивилась я. «Если честно, я уже и позабыла про встречу с бывшим. Все затмил поцелуй дракона и последовавшая за ним». Фу. Но ну и мерзкое же у него имечка!» — фыркнула Ками. «Так что это был он?» «Нет, это...» «Я замялась, не зная, стоит ли рассказывать о своем инциденте с ректором и странной магии, которой, как оказалось, владею». «Твой отец!» — не дождавшись реакции, уточнила Камила. «Да», — кивнула я, все же решив пока умолчать о стычке с Драксисом. Он просто хотел меня вернуть. Не переживай, все хорошо, мне надо лишь немного времени, чтобы прийти в себя. «Ой, какая же ты у нас чувствительная, Снежинка!» Подруга обняла меня за плечи. «Если хочешь, я и отцу твоему могу зад поджечь. У него максимальный резерв». Кисло улыбнулась я в ответ. И стало немного стыдно. Все же Камила искренне обо мне беспокоилась. Но... «Нет, еще не время. Да и о чем рассказывать, если сама пока толком не в курсе происходящего?» «А у меня боевые навыки. Не грусти, Эйра, все будет хорошо. В конце концов, он ведь не сможет забрать тебя силой». «Ну да, в Академии Дираклеона свои правила», — согласилась я. Остаток вечера мы провели за своеобразным девичником. Болтали, хихикали, сплетничали. Настроение, испорченное Драксисом, поднялось окончательно, и уже засыпая, я твердо решила, что буду просто игнорировать ректора. «Хочет ставить опыт, и пусть ставит, только без меня. Я на его провокации больше не поведусь, и о Даре сама все разузнаю. Пороюсь в книгах, хорошенько поищу, может быть, что-то и откопаю». В понедельник утром на первую лекцию шла бодрая, с боевым задором, однако длилась это ровно до тех пор, пока не увидела за профессорским столом самого ректора. «Кто я такой, вы знаете?» Без предисловий начал Драксис, закрыв дверь прямо перед носом одного опоздавшего студента. «И сегодня я буду вести урок вместо господина Фритона». Кто хочет показать непростой энергетический шар своей стихии, чтобы разобрать его плетение? Ого! Наконец практика! Правда, куда больше этому событию я бы обрадовалась, не веди сегодня предмет «Гадский дракон». Никто? Ректор тем временем обвел аудиторию взглядом. Ну хорошо. Эйрвин де Сол к доске. — На вступительных сфера неплохо вам далась. — Он что, опять решил ставить опыты? — Ну ничего, я ему покажу. Скинув подбородок, вышла к профессорскому столу и сотворила простой шарик стихии льда. — Ну что ж, прекрасно, прекрасно, — кивнул ректор, взмахом руки наложив защиту на весь кабинет. — Обратите внимание, линии силы идеально зациклены, сама сфера ровная, без лишних всполохов небольшого размера но концентрированная но и кроул стоит поучиться у студентки десол ее шар между прочим идеален о, о о это что он хвалит меня неплохо но больше я не куплюсь хотя сфера у меня и впрямь вышла хорошая не зря же за отцом наблюдала и опять Сегодня мне требовалось гораздо меньше сил, чтобы удержать ее, словно мой резерв вдруг вырос, причем не меньше, чем в два раза. Хотелось проверить это, увеличив сферу, но я сдержалась. Только не на глазах у ректора. — А теперь рассмотрим самый простой щит. Тем временем проговорил Драксис, сам принявшись творить чары. Вы его все знаете, но обратите внимание на плетение. Многие допускают незначительную ошибку, оставляя концы линий сбоку, и это делает щит слабее, чем он мог бы быть. Так, Десол, запустите в меня вашу сферу. — С удовольствием, господин Драксис! — холодно улыбнулась я, исполняя его просьбу. Надеялась... Да ни на что я не надеялась, силы дракона значительно превосходили мои. Вот и сейчас он с легкостью погасил сферу, и на лице у него не дрогнула ни одна мышца. Впрочем, какое-то моральное удовлетворение я все-таки получила. Всегда приятно покидаться магией в человека, который тебя задел. — Сейчас же разбиваемся на пары и по очереди выходим сюда, чтобы повторить увиденное под моим контролем. — Десол, можете вернуться на место, вам высший бал. — скомандовал ректор. Остаток лекции я наблюдала за другими, с некоторым удовольствием отметив, что сферы у них выходили, ну, не такие гладкие, как моя. У Лайлы Нозерман шар и вовсе трепыхался, точно пламя свечи на ветру постоянно меняя размер. «Все, на этом все свободны», — произнес Драксис, когда урок подошел к концу. «А вас, де сол, я попрошу ненадолго остаться». «Ну, как, господин Драксис? Узнали что-то новое?» «Скривившись, спросила я, когда остальные покинули аудиторию. Или я опять не оправдала ваши ожидания, потому что не пустила пламя?» «Напротив, Эрвин, если бы я не был уверен, что ты сдержишься, я бы не стал тебя вызывать. Впрочем, ученикам не стоит знать о том, о чем я сам еще пока не знаю», — серьезно ответил дракон. Это было снова не тем, что я ожидала услышать. Сегодня ректор поистине меня удивлял. «Так что вы хотели?» — спросила я, покусав губу. — Я ненавижу магов льда, — вздохнул Драксис. — э впечатляющее начало! — И у меня есть свои причины для такого отношения, — продолжал ректор, не обратив внимания на мое недовольное лицо. — Ты оказалась гораздо приятнее, чем я ожидал. — Вот уж спасибо, — фыркнула, не сдержавшись. — А ты не изви. «Закатил глаза Драксис. Я лишь пытаюсь сказать, что сперва решил, будто твоя сила, о которой прежде никто не слышал, о, будто это секрет магов льда, который ты пока не научилась контролировать. А я о ней знать не знала до субботы. Теперь пришел мой черед закатывать глаза. Да я уже понял это» за вчерашний день я все тщательно обдумал и пришел к выводу что ты действительно ни о чем не знала а значит мои действия были не слишком красивыми ваши действия были отвратительными господин драксис я я предпочитаю термин допустимыми в рамках эксперимента В общем, раз об этом не знаю ни я, ни ты, то, возможно, это новый дар, которого прежде ни у кого не было. И вот теперь мне еще больше хочется изучить его. «Да, да, да, вы ведь исследователь, господин Драксис», — едко заметила я. «Именно», — не стал спорить дракон. «И поэтому я предлагаю постигать твою силу вместе». «Тебе ведь тоже хочется узнать о ней побольше, ведь да?» «А если я откажусь, тогда что?» «Ну, буду наблюдать за тобой издалека», — развел руками Драксис. «А почему бы вам просто не сообщить императору о такой странной студентке?» Я вскинула подбородок. «Не, ну на самом деле мысль об этом возникла у меня только что, оказавшись весьма пугающей». Действительно, драконы никогда не любили магов льда, а император был драконом. И такая сила могла показаться ему опасной или вредной, ведь неизведанное всегда пугает. Меня вполне могли насильно забрать к нему во дворец для дальнейшего изучения, ну или еще чего похуже. Закон такое, разумеется, запрещает, но разве у власть имущего не найдется способа его обмануть? Признаться, поначалу я подумывал об этом. Кисло улыбнулся ректор. Но тогда тебя наверняка бы просто заперли где-нибудь во избежание проблем. И, поразмыслив, я сперва решил понаблюдать за тобой. Говорил Драксис вроде бы с обычным тоном, но сердце у меня заледенело от страха. Именно в этот момент я в полной мере осознала, отчего отец так не хотел отпускать меня куда бы то ни было, почему пытался вернуть. А еще что мне грозило, если бы кто-то другой узнал об этом даре прежде, чем я сама о нем узнала. С такой стороны, чудо, что мне попался именно ректор, решивший разобраться во всем самостоятельно. «Ох, Эйра, ну ты даешь!» Так страдать из-за злосчастного поцелуя и совсем не подумать о чем-то более важном. Видимо, я просто привыкла находиться под защитой своего отца и поэтому не могла всерьез поверить в то, что мне может что-то угрожать. Ну, что ты решила, Эйра? Отвлек меня от мрачных мыслей дракон. Я посмотрела на него, вздохнула и протянула. «Я согласна. В конце концов, мне действительно надо узнать о природе своей силы. И раз уж Драксис все равно в курсе и пока никому ничего не рассказал, то хуже от этого явно не станет». «Что ж, прекрасно!» — ректор улыбнулся. «Тогда жду тебя сегодня вечером. Будем заниматься этим вместо твоего наказания». Кивнув, я направилась к выходу. — Эйра! — окликнул меня дракон. — Да, господин Драксис. — И прости за поцелуй. Я не хотел задеть твои чувства. — Именно этого вы и хотели, господин Драксис. Впрочем, не переживайте, мне не понравилось. Целуетесь вы совершенно ужасно. Ответила холодно и вышла, хлопнув дверью чуть громче, чем следовало. Но на самом деле я соврала. Целовался ректор превос... вполне приемлемо. «Эйра, ну чего ты так долго?» Возле кабинета меня ждала Саммер. «Бежим скорее, или ты забыла, что нам на полигоны?» «А ведь точно, с этой недели у нас начиналась обещанная Драксисом боевка. Застанав последовала за эльфейкой. Какой это по счету забег?» А я уже говорила, что ненавижу физкультуру. До полигонов добрались запыхавшиеся, потные, но все же вовремя. Даже успели переодеться в спортивную форму. Просторные штаны и футболки в цвет нашего факультета. «Ну что, разработчики чар?» Усмехнувшись, произнес Бэксфилл, когда весь первый курс выстроился перед ним в одну линию. «Сейчас вы узнаете, что значит настоящая боевая тренировка». И он поглядел прямо на меня своими желтыми глазами с вертикальным зрачком. Я поглядела в ответ, пытаясь без слов выразить искреннее желание никогда не узнавать о том, что такое боевая тренировка. Кажется, получилось доходчиво, потому что Бэксвилл усмехнулся, причем еще гаже и хлопнул в ладоши с очень воодушевленным видом. Не, ну точно садист. Это полоса препятствий, и сейчас вам нужно будет пройти ее за определенное время. Продолжил господин садист, махнув рукой в сторону вереницы непонятных нагромождений. Так, это что? Стенка с канатом? А там дальше похоже на крутящееся бревно? «Не, мы, мы точно в обычной академии учимся или в военной?» «И сколько нам на это дадут времени?» «Надеюсь, весь остаток учебного дня, хотя если с перерывами, то мне бы еще столько же». «Десять минут! Время пошло!» — рявкнул Бэксвилл и добавил, посмотрев на мой унылый вид. «Боевики ее проходят за пять, но вам я дал поблажку». То не успеет, будет пробовать снова. Так, а вот это уже мотивация. Собравшись с духом, я припустила за вышедшими вперед сокурсниками, хотя вид у меня был все такой же унылый. Сперва нужно было перепрыгнуть через ров, в котором бурлила вонючая жижа. Ладно, тут главное разогнаться, и я сделала пару шагов назад, прыгнула животом, упав на противоположный край. От грязевых ван меня спасла Самир, протянувшая руку помощи. Дальше лабиринт, который у меня вышло преодолеть самостоятельно. Потом злосчастная стена сканата. Остановившись перед гладкими досками высотой не меньше чем два моих роста, я печально глянула наверх. Эх, Эйра, Эйра, была не была. Вытерлопотные ладони, а штаны схватилась за шершавую веревку и полезно. Вроде как успешно. По крайней мере, мне так показалось. Да, Сол, перестаньте отклячивать свой боевой... «Задор!» — усмехнулся Бэксвилл. С видом царя он разгуливал вдоль полосы, раздавая мотивирующие пинки отстающим. «Он у меня перевешивает, господин Бэксвилл!» «Пыхтя!» — ответила я, проклиная полигон в целом и стенку в частности. «Потому что надо меньше кушать и больше спортом заниматься. Пять минут уже вышло!» Пять минут вышло, и я скоро выйду. Вместе со своим боевым <задором>, задором. Когда я, наконец, взобралась на стену, на той стороне меня ждало узкое бревно с маятником, грозящим сбить вниз при любом неосторожном движении. Ага, поняла. Кажется, это такой законный способ проредить число студентов. Потому что после падения с этой высоты целой я явно не останусь. Впрочем, парочка сорвавшихся сокосников выглядели более чем здоровыми. Кажется, внизу была воздушная подушка безопасности. «Шевели задором, Десол! Три минуты!» Снова рявкнул Бэксвелл, и я зашевелила. Маятник не сбил меня только чудом, а что было дальше, запомнила очень плохо, действуя на одних рефлексах и желании поскорее закончить все это. Когда я вывалилась из какой-то трубы возле финиша, Сперва даже не поверила, что у меня получилось. Неужели и правда я смогла? «Десять ноль одна» — выдал склонившийся сверху Бэксвилл. сол и все, кто после нее, проходят заново. Но ну, а остальные могут отдохнуть и посмотреть. С полигонов я буквально выползал. А не, точнее, меня выносили. Саммер вместе с другими сокурсниками, и, клянусь, эта полоса препятствий теперь будет сниться мне в самых жутких снах, просто в кошмарах. Разумеется, после такой взбучки чувствовала себя не очень. Все тело болело, а ноги гудели так, будто из Дераклеона к себе домой пешком добиралась. А потом еще обратно возвращалась, и так несколько раз. Конечно, подобная встряска любви к Драксису нисколько не прибавила, скорее наоборот загнала уровень симпатии в глубочайший минус. Поэтому на отработку наказания, а точнее, на удовлетворение исследовательского интереса ректора, я направлялась в самом, что ни на есть дурном настроении. Честное слово, знала бы, как вызвать это проклятое голубое пламя, спалила бы и полосу препятствий и Бэксвилла, и Драксиса одно. «Эйра?» Дракон ждал меня в своем кабинете. Кажется, получив возможность действовать открыто, он подготовился. Вместо бумаг стол теперь занимали всевозможные артефакты, и о предназначении некоторых я даже не догадывалась. — Господин Драксис, — хмуро кивнула в ответ, остановившись возле двери и оглядев все это богатство. — Вы меня собрались исследовать или пытать? — Пытал. «Вас всех сегодня Бэксвилл!» — усмехнулся ректор. «И, кстати, я думал, ты бегаешь быстрее!» «Ага!» — так он еще и наблюдал. «И смеялся, небось!» «А я думала, что пришла сюда изучать свою магию, а не слушать ваши издевки!» — фыркнула, развернувшись. — Нет, если он думает, что, согласившись на эти исследования, я уже забыла крысу и поцелуй, то он сильно ошибается. — Ладно, оставим в покое твою физическую подготовку. Поднял руки вверх дракон. — Давай займемся делом. Он обошел меня, заперев дверь на ключ, а после взял за руку и подвел к столу. — Тут ведь нет дохлых крыс, — на всякий случай уточнила я. «Нету ни дохлых, ни живых. Встань вот так. Возьми вот этот шар и сожми его между ладоней». Он протянул мне сферу белесового цвета, внутри которой полыхали искорки всех оттенков радуги. «Что это такое?» — я осторожно взяла предмет. На ощупь сфера оказалась странной. Вроде теплой, но местами холодной, влажной, сухой и одновременно рыхлой. Короче говоря, непонятный. Это артефакт для точного вычисления резерва. Показывает цифры до сотых долей. Пояснил ректор с некоторой гордостью. До сотых? А вот это было действительно удивительно. Конечно, каждый маг знал размер своей силы, Но обычные измерители всегда выдавали круглые цифры, да и сами, чародеи, определяли резерв других лишь примерно. — Именно. Я его сам изобрел. — улыбнулся Драксис. — Ба! Да он полон сюрпризов. Вот уж действительно ректор не зря заведовал разработкой чар. — И что мне делать? — Присядь. Ниже. Спину ровно держи. Теперь встань. Опять присядь, встань. Ха -ха -ха. Ладно, ладно, я шучу. Ничего делать не надо. Просто подождать. Не выдержав чешуйчатый гад расхохотался. Ага. Значит, смешно ему. А вот я сейчас умру от переизбытка физических нагрузок за один раз. «Ну что ты так смотришь на меня, Эйра?» «Все еще смеясь», — добавил ректор, глядя на мое недовольное лицо. «Упражнения всего лишь укрепляют боевой задор и способствуют женской привлекательности. Ты сама это говорила». «А еще они способствуют тому, что один слишком наглый дракон может получить по голове». «Ты это меня имеешь в виду?» «Вам это лучше знать, господин Драксис» если вы считаете себя слишком наглым. Впрочем, нашу перепалку прервал тихий свист артефакта, и мы вдвоем склонились над ним, глядя на появившиеся цифры. Шесть целых тридцать семь сотых вместо привычных трех. Послушайте, разве такое возможно? Ошарашенно спросила я, ткнув в цифры. Наверное, прибор ошибся. — Он никогда не ошибается, — отрезал ректор. — К тому же я сам видел на вступительных. Твой резерв был гораздо ниже. Дракон сейчас выглядел почти таким же удивленным, как и я. — Ну так проверьте снова. уверенно ваш артефакт сбился. — Ну-ка, сотвори сферу еще раз, — скомандовал Драксис, забирая шар и аккуратно возвращая его на подставку из резного дерева. Я послушно исполнила просьбу, вновь ощутив, что это дается мне гораздо легче, чем раньше. Да и вообще, если задуматься, то после того случая, ну, когда синее пламя охватило меня целиком, мне ведь действительно стало лучше даваться магия. Но как такое возможно? Утром я думал, что мне показалось. Задумчиво пробормотал ректор. «Да и не особо пытался замерить, но сейчас вижу. Твой резерв вырос действительно в два раза. Хм. Возможно, это как-то связано с проявлением той силы. Надо бы разобраться». Он загасил мою сферу, принявшись плести какие-то сложные чары, названия которых я и не знала. Сейчас ректор казался полностью погруженным в исследовательский процесс и, на удивление, стал выглядеть гораздо более привлекательным. Такой серьезный, задумчивый, даже одухотворенный. Опасаясь помешать ему, я стояла, не шевелясь и почти не дыша. Дракон же времени зря не терял. Обошел меня кругом, продолжая творить заклинания, провел ладонями сверху вниз, будто гладя, но при этом не касаясь моего тела. Особенно задержался в районе груди, и я бы даже подумала, что он опять издевается, но ректор выглядел предельно сосредоточенно. — На тебе стоял Блок, — наконец выдал он, тряхнув пальцами. — Хитрый, хорошо замаскированный, сделанный явно очень сильным магом, и он сдерживал твое волшебство. — Блок? «Откуда?» «Хотя тут ответ вполне очевиден. Наверняка его поставил отец, но зачем? Чтобы никто не узнал о моей странной силе?» «Скажи, а у тебя всегда был такой резерв?» — спросил дракон, пока я размышляла над его словами. «Ну, с пяти лет», — ответила я, пожав плечами. «У меня никогда не было особых способностей к магии» поэтому папенька и настаивал на том, что мне не нужна учеба в Академии. «Кажется, ты говорила, что он настаивал на твоем обучении в Академии льда», — нахмурился ректор. «Упс, Эйра, ты спалилась!» «Да разве это важно? Мы сейчас мой резерв разбираем или проблемы с отцом?» «Ладно, ладно, вернемся к этому позже». «Ты сказала с пяти лет, а раньше?» «А вот раньше я себя не помню». «Не помнишь?» Ректор снова удивился. «Ну да, не помню». Я дернула плечом. «А что тут такого?» «Можно подумать, я с рождения свою жизнь должна осознавать». иран маги даже человеческие помнят себя с момента проявления дара, а происходит это не позднее трех лет. Э-э. Слова Адраксиса меня озадачили. Если честно, никогда даже не задумывалась об этом, считая свою память вполне нормальной. Но если так прикинуть, то с пяти лет я действительно помнила себя очень хорошо, а вот раньше ничего. Просто пустота, словно меня и не было. Никаких обрывков, запахов, слов или чего-то подобного. «Кажется, барьер был поставлен около пятнадцати лет назад», — проговорил Драксис, не дождавшись от меня ничего вразумительного. Но без обновления он бы так или иначе рассыпался. Значит, кто-то постоянно питал его магией. Однако и это не все. Часть барьера все еще осталась. Но он так хитро переплетен что даже я не смогу его снять, не навредив при этом тебе. «И что же делать?» — спросила, чувствуя, что начинаю злиться. «Ох, и выскажу я все своему отцу, когда разберусь с этой странной силой!» «Возможно, поможет твое ледяное пламя. Кажется, именно оно сожгло барьер до этого». Остаток вечера почти до самой ночи. Мы пытались пробудить его, но только зря потратили время. Ничего не выходило. — Ну ладно, завтра попробуем еще раз, — проговорил ректор, отпирая дверь своего кабинета. Я кивнула, собираясь распрощаться с ним, но Драксис решил проводить меня до общежития. — Твой отец явно знает об этом Даре заметил он очевидное когда мы пересекли площадь и направились к корпусу факультета разработки магии иначе кто бы еще мог поддерживать этот блок ну да коротко ответила я ты уже спрашивала у него нет иначе он точно найдет способ вернуть меня домой все это очень странно если знает он то тогда почему император не в курсе? Думаю, ответ известен и вам самому. Вы же сами сказали, что император может просто запереть меня, ну или еще чего похуже, если узнает. Думаю, папа просто хотел избежать этого и защитить меня. Скажи, а твой отец с другими магами льда общается? Не замечала. Погодите. — А на что это вы намекаете, господин Драксис? — Одно дело то, что у тебя вдруг появилась неизвестная сила. Не глядя в мою сторону, проговорил ректор. Это могло произойти из-за смешения крови снежных демонов и драконов, например. Но совсем другое дело, когда эту силу намеренно скрывали. Такое начинает походить на заговор. — Нет! Я вспылила. Во-первых, мой отец не способен на подобное. Мы тихо жили в людском королевстве, далеко от севера, и выезжали разве что на балы в честь первого снега. Ну и во-вторых, кому сейчас нужен заговор? Снежные демоны были давно уничтожены, драконы правят империей, все остальные расы такой порядок вещей вполне-таки устраивает. А Магильда... Но это же просто люди, которым нет дела до кровной вражды и власти. «Вот тут ты ошибаешься. До власти обычно есть дело всем. Мы тоже думали, что демоны давно уничтожены. Однако же последний был убит лишь 23 года тому назад», — заметил ректор. «Вы про заговор на севере?» Поморщившись, припомнила я уроки истории. «Именно». И вдруг он был не один? Ну, тут я сомневаюсь. Но даже если и так, то мой отец никак не связан с этим. Сколько ему лет? Сорок шесть. Значит, тогда он как раз мог учиться в Академии Льда. В то время там могли учиться многие. Или, может, вы считаете, что и я заговорщица? Дракон кинул на меня пристальный взгляд, прикусил губу, но все же негромко выдал. — Нет, не считаю. — Ну вот и хорошо, что иногда в вас говорит голос разума, господин Драксис. Мы как раз подошли к корпусу факультетского общежития и остановились. — Ну, спокойной ночи, Эйрон, произнес ректор. — Спокойной ночи, господин Драксис, — ответила тихо, поспешив скрыться внутри здания. От разговора в груди осталось дурное предчувствие, но я лишь помотала головой, постаравшись его отогнать. Папа просто хотел защитить меня. Он никак не связан с теми заговорщиками. Все, точка. В комнате горел свет. Саммер еще не спала. «Как наказание?» — спросила эльфийка, едва я зашла. «Ректор сильно тебя гоняет?» «Да не особо», — пожала плечами. «Я просто разбираю почту». «Это хорошо, ведь он ненавидит магов льда». Хм, «Интересно, это почему?» «А ты что, разве не знаешь?» — удивилась Саммер. «Не изучала историю Академии, прежде чем сюда поступить». «Да как-то не особо». «Его брата убили маги льда» во время последнего восстания на Севере, — пояснила подруга. — Господин Драксис и не скрывает этого, хотя, я думаю, он... он не прав. Все люди разные, и если один маг льда совершил что-то плохое, то это не значит, что и остальные способны на подобное. — Вот ты явно не способна. — Спасибо, Сэммер. Я улыбнулась, снова задумавшись. Что-то второй раз за сегодня слышу про это восстание. Надо бы почитать о нем поподробнее, обновить, так сказать, воспоминания. История меня никогда особо не интересовала, поэтому большую часть услышанного от своего преподавателя я пропускала мимо ушей. И выходит, что зря. Завтра обязательно возьму учебник в библиотеке. Вдруг именно там и найду что-то важное о своем даре». Вряд ли, конечно, но попытаться стоит.